Глава третья «Этот день я считаю началом кампании, которая полностью поглощала меня следующие девять месяцев и завершилась полным торжеством справедливости. Мне никто не оказывал помощи. Я разъезжал по стране, ища необходимые доказательства, пока, наконец, не разобрался в том, что произошло, и не получил возможность действовать». Меня поносили и унижали те, кто мне не верил или же имел веские основания чинить мне препоны. Но я не отступал, поддерживаемый сознанием своего долга и любовью к лучшему из родителей, какого только может иметь человек. Я измерил глубины низости тех, кто ищет власти, и понял, что стоит отвергнуть право рождения, как бескорыстие единственная гарантия хорошего правления оказывается под страшной угрозой. Если кто угодно может достичь власти, к ней устремляются все, и правительство становится полем битвы, в которой честность приносится в жертву своей корыстью. И вверх пролезут самые низкие, так как лучшие начнут чураться этой клоаки. Мне же удалось одержать маленькую победу в уже проигранной войне». Такие мысли были недоступны мне в те дни, когда я ходил по улицам, сидел на занятиях и в церкви, а ночью лежал без сна, слушая храп и сопение трех других студентов, которые делили комнату с моим наставником. Только одно решение жило в моей душе. Настанет день, когда я ухвачу Джона Турлоу за шею и перережу ему горло. Однако я все сильнее чувствовал, что простой мести недостаточно. Быть может, уроки право просочились в меня, а, быть может, сам того не зная, я унаследовал высочайшее благородство моего отца. Что сделал бы он? Чего бы он хотел? Вот мысль, которая неотступно меня грызла. Нанести удар без доказательств было бы местью, ибо я не сомневался, что батюшка никак не мог хотеть, чтобы его единственного сына повесили, будто простого преступника и на нашу семейную честь легло бы черное пятно. Турлоу был еще слишком влиятельным, чтобы открыто выступить против него. Мне придется пойти в обход, точно охотнику, выслеживающему оленя, и уж тогда нанести последний роковой удар. Стараясь привести мои мысли в порядок, я часто беседовал о моих трудностях с Томасом Кеном. В то время он принадлежал к немногим моим друзьям, а, возможно, был одним-единственным — и я безоговорочно доверял ему. В его обществе я нередко скучал, но мы оба нуждались друг в друге, и наша близость помогала нам обоим. Состояв в дальнем родстве, мы познакомились до того, как его послали учиться в Винчестер, откуда он поступил в новый колледж, готовясь связать свое будущее с церковью. Его отец был адвокатом. И мой батюшка нередко советовался с ним, когда противостоял алчным чужакам, которые хлынули из Лондона осушать болотистые низины. Батюшка желал обречь собственные интересы, а также права тех, кто с незапамятных времен паст там скот. Задача трудная, так как эти кровососы и воры творили свои черные дела под зонтом закона. Батюшка знал, что противостоять адвокату способен только другой адвокат, и поэтому этот Генри Кен. Много раз давал ему советы, всегда честные и полезные. Упорство одного, искусство другого, вкупе с решительным сопротивлением фермеров и скотоводов, привели к тому, что осушение шло медленнее, расходы были больше ожидаемых, а прибыли гораздо меньше. Вот почему между мной и Томасом не могло не быть дружбы, ведь всем известно, что верность и благодарность линкольнширцев навеки нерушимы. Однако это не мешало нам составлять странную пару. Его отличала суровость истинного служителя Божьего. Он редко пил, часто молился и постоянно высматривал души, которые мог бы спасти. Он создал для себя религию прошения, и хотя теперь он тверд в англиканстве и утверждает, что всегда был таким, я-то знаю, что в те годы он склонялся к диссидентству. Натурально это навлекало на него подозрения в те дни, когда ненависть принималась за стойкое мужество, а мелочность духа — за свидетельство верности. Теперь я с некоторым стыдом сознаюсь, что в те дни мне очень нравилось его смущать. Чем больше он молился, тем больше я смеялся, и чем больше он корпел над книгами, тем больше я откупривал бутылок и заставлял его краснеть. Правду сказать, Томас подавлял в себе соблазн проводить время за вином и с девушками, точно так же, как мне приходилось бороться, чтобы преодолевать благочестивый ужас, который в глухие часы ночи овладевал мной. А порой внезапная вспышка гнева или проблеск жестокости в его словах выдавали внимательному наблюдателю, что его доброта и кротость не были природным божьим даром но выковывались в тяжелой битве с тьмой в глубинах его души. Как я упомянул, Гроф на свою беду терзал его столь постоянно, что однажды вечером битва эта была на краткий срок проиграна. При всем при том, со мной Томас был неизменно терпеливым и внимательным, и мы были взаимно полезны, как это порой случается с людьми, чьи характеры прямо противоположны. Я давал ему советы в его богословских блужданиях, И, надо сказать, здравы, ведь теперь он епископ. А он с неиссякаемым терпением слушал в пятидесятый раз мое описание того, как я ухвачу Джона Турлоу и перережу ему горло. Я услышал, как он переводит дух, готовясь вновь меня увещевать. «Должен напомнить тебе, что прощение есть один из божьих даров, и что милосердие есть сила, а не слабость», — сказал он. «Вздор», — возразил я. Я никому прощать не намерен, и он еще жив только потому, что у меня нет доказательства, которое необходимо мне, чтобы избежать обвинения в убийстве. И тут я снова рассказал ему всю историю. Беда в том, заключил я, что мне непонятно, как действовать дальше. Что ты об этом думаешь? Ты хочешь узнать мое взвешенное мнение? Разумеется. Смирись с Божьей волей. Продолжай занятия и стань адвокатом. Я спрашивал не о том. Я спрашивал, как мне найти доказательства. Если ты мне друг, то будь добр, отложи свое выискивающее блок богословия и помоги мне. Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я дал тебе совет, который может подвергнуть опасности твою душу. Совершенно верно. Именно этого я и хочу. Томас вздохнул. «Но, предположим, ты найдешь свое доказательство. Что тогда? Пойдешь дальше и совершишь убийство?» «Это будет зависеть от доказательства. Если оно будет безупречным, я убью Турлоу, как он убил моего отца». «Твоего отца никто не убивал. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты твердишь, что твоего отца предали и ложно опозорили. Правосудие не свершилось». Так не лучше ли исправить эту несправедливость, воззвав к правосудию теперь? Ты не хуже меня знаешь, во что обходится предъявление обвинения кому бы то ни было. Откуда я возьму деньги? Я просто указал на одну из возможностей. Дашь ли ты мне слово, что выберешь этот способ, если будет возможно, а не возьмешь дело в свои руки? Если будет возможно, в чем я сомневаюсь, то даю. Вот и хорошо, — сказал он с облегчением. В таком случае мы можем приступить к планированию твоей компании. Конечно, если у тебя еще нет плана. Скажи мне, Джек. Прежде я не спрашивал, потому что ты не допускал такого вопроса. Но какое, собственно, предательство приписывают твоему отцу? — Не знаю, — сказал я. Как ни нелепо, но мне так и не удалось открыть, что ему приписали. — Мой опекун, сэр Уильям Комптон, с тех пор со мной не разговаривал. Мой дядя отказывается даже упоминать имя моего отца. Матушка скорбно качает головой и ничего не отвечает на самые прямые вопросы. Дослушав мой откровенный ответ, Томас прищурился. Тебе известен преступник, но ты толком не знаешь, в чем состоит преступление. Довольно необычное положение для правоведа. Ты не находишь? Пожалуй. Но мы живем в необычные времена. Я исхожу из того, что мой отец ни в чем не виновен. Или ты отрицаешь, что таков мой долг? И что в этом деле ни религия, ни закон не оставляют мне выбора, не говоря уже о том, что мой отец, я знаю твердо, был не способен на подобную низость. Признаю, что это необходимое исходное положение. И ты признаешь, что Джон Турлоу, как статс-секретарь, несет ответственность за все, что относится к уничтожению всякого, кто угрожал власти Кромвеля? Да значит турлоу безоговорочно виновен заключил я просто но если твоя юридическая логика так неопровержима зачем тебе требуется доказательство затем что мы живем в смутное время когда закон стал орудием власть имущих и они опутают его всякими установлениями чтобы избежать кары вот зачем а кроме того мы его отца так ославили что люди отказываются видеть очевидное томас только что то пробурчал так как в законах не разбирался и верил, будто они имеют какое-то отношение к правосудию. Вот и я думал так до того, как начал их изучать. «Чтобы одержать победу в суде, — продолжал я, — мне необходимо доказать, что в силу своего характера мой отец ни на какое предательство вообще способен не был. Однако он объявлен предателем, и мне надо установить, кто распустил эти сплетни и с какой целью. Только тогда суд может принять дело к рассмотрению». «И как же ты намерен за это взяться? Кто может сказать тебе правду?» «Таких мало, и почти все они пребывают при дворе. Уже препятствие, потому что у меня нет средств отправиться туда». Томас, милая душа, сочувственно кивнул. «Я был бы истинно рад, если бы ты позволил мне поспособствовать тебе». «Не говори глупостей», — сказал я. «Ты ведь даже беднее меня». — Бог свидетель, я благодарен тебе, но, боюсь, у тебя не найдется столько, сколько мне требуется. Томас покачал головой и поскреб подбородок, как было у него в привычке перед началом доверительного разговора. — Милый друг, прошу, пусть это тебя не заботит. Мои виды на будущее не дурны и обещают стать еще лучше. Приход Истон Парва через 10 месяцев перейдет в распоряжение лорда Мейнарда. Он попросит смотрителя и 13 старших членов факультета рекомендовать ему кого-нибудь, и смотритель уже намекнул, что, по его мнению, я подойду во всех отношениях, если только покажу свою приверженность доктрине. Это потребует усилий, но я стисну зубы, и тогда 80 фунтов в год будут мои. — То есть, если мне удастся взять верх над доктором Гровом? — Над кем? — спросил я в удивлении над доктором Робертом Гровом. А ты его знаешь? Очень даже хорошо. И в доказательстве у меня еще сохраняются некоторые болезненные местечки. Он был капелланом сэра Уильяма Комптона, когда меня отослали к нему. Много лет доктор Гров исполнял обязанности моего гувернера. То, что я знаю, вбил в меня он. — Он-то при чем тут? Теперь он вновь член факультета нового колледжа и желает получить мой приход, — объяснил Томас. Пусть никаких прав у него на это нет, кроме того, что до сих пор он ни одного прихода не получал. Говоря откровенно, я подхожу гораздо больше. Приход нуждается в молодом, благоразумном священнике, а гров — старый дурень, который оживляется только тогда, когда думает об обидах, нанесенных ему в прошлом. Я засмеялся. Не хотелось бы мне оказаться между доктором Гровом и тем, что он облюбовал. — Собственно говоря, я против него ничего не имею, — сказал Томас, словно ему было необходимо убедить меня в этом. Я бы порадовался за него, получил он приличный приход, если бы их было два. Но есть только один. — Так что мне делать? — Я нуждаюсь в этом приходе больше, чем он. — Джек, могу я открыть тебе один секрет? — Я тебе не препятствую. — Я хочу жениться. — А, — сказал я, — вот, значит, что. И какое приданное у твоей избранницы? — 75 фунтов годового дохода и имение в дерпшире Очень мило. — И тебе нужен приход, чтобы получить согласие ее отца? — Да, понимаю. — Не только это, — сказал он с видимым отчаянием. — Я ведь не могу жениться, пока остаюсь членом факультета, а перестать быть членом факультета я не могу, пока не получу прихода. — И что еще хуже, — закончил он печально. Она мне нравится. Прискорбно. А кто она? Дочь родственника моей тетки. Суконщик в Бромвиче. Почтенный человек во всех отношениях. А девушка добронравна, кратка, трудолюбива и пухленька. Хм, все, что требуется жене. И, надеюсь, при всех своих зубах? Почти при всех. И оспой она не болела. Мне кажется, мы подходим друг другу, да и ее отец не отверг меня — хотя дал ясно понять, что не согласится на наш брак, если мое состояние не будет равно ее приданному. А это означает приход. Получить же я его могу только от нового колледжа или благодаря его влиянию. Других связей у меня нет. А Истон Парва — единственный, который может освободиться в ближайшие три года. «Так, — Так-так, — сказал я. — Времена нынче нелегкие. А ты уже начал хлопотать? — Насколько возможно. Поговорил со всеми членами факультета и был благожелательно принят. Сказать правду, многие намекнули, что я могу рассчитывать на их поддержку. Я уверен в исходе дела. И то, что ростовщики готовы предоставить мне заем, указывает, насколько моя уверенность обоснована. И когда будет приниматься решение? В следующем марте или апреле. Тогда советую тебе побольше времени проводить в часовне. Тверди во сне догматы. Все 39 статей. «Восхваляй архиепископа Кентерберийского и короля всякий раз, когда сядешь выпить стаканчик вина, и не позволяй себе даже намека на диссидентство!» Он вздохнул. «Это будет тяжко, друг мой, и совершить это я способен лишь ради блага страны и церкви. Я похвалил его верность долгу. Не сочтите меня себя любцем, но мне очень хотелось, чтобы Томас получил приход или хотя бы как можно дольше оставался наиболее вероятным избранником». Стоило пронестись слуху, что прихода он не получит, и ростовщики захлопнут свои денежные сундуки. А это означало бы погибель не только для него, но и для меня. — Ну так от всего сердца желаю тебе удачи, — сказал я. И вновь советую быть осторожней. Ты склонен говорить, что думаешь, а для человека, желающего получить церковный приход, нет привычки опаснее. Томас кивнул и опустил руку в карман. — Вот, мой добрый друг, возьми. Это был кошелек с тремя фунтами в нем. Как мне выразить мои чувства? Меня охватила благодарность за его щедрость, а с ней и разочарование, что помощь его оказалась столь скудна. Для начала мне требовалась десятикратная сумма, и даже тридцатикратная разошлась бы без труда. Тем не менее, добрая душа, он отдал мне все, что имел, и поставил под угрозу свое будущее. Видите, скольким я ему обязан. Так и запомните. Это крайне важно. К своим долгам я отношусь не менее серьезно, как и к нанесенным мне обидам. Не знаю, как тебя и благодарить. И не только за деньги, но и за то, что ты единственный, кто верит мне. Томас учтиво прервал мои изъявления благодарности. Сожалею, что не могу дать больше. Но вернемся к делу. От кого мог бы ты узнать, что произошло с твоим отцом? что-то известно может быть лишь горстким. Сэр Джон Рассел, во-первых, Эдвард Вильерс, во-вторых, и еще лорд Мордаунд, который столь преуспел, поспособствовав королю вернуть себе трон, что как часть награды за это получил титул барона и доходную синекуру в Виндзоре. Ну и, наконец, остается то, что когда-нибудь может открыть мне сэр Уильям Комптон, уступив моим настояниям. — До Виндзора отсюда недалеко, — заметил Томас. Поездка займет менее дня, а пешком ты доберешься туда задво. Если лорда Мордаунта можно найти там, то экономнее всего было бы начать оттуда. А если он меня не примет? Ты можешь только попытать счастье. Советую не писать ему предварительно. Это неучтиво, но лучше, чтобы он не был заранее предупрежден о твоем приезде. Отправляйся. Повидай его. А тогда мы решим, что тебе делать дальше. Мы. Я же говорю, что под личиной духовного лица скрывался человек, жаждущий таких волнений, таких малая талика хлеба и вина никогда не дарит.